Глава третья. Так медленно, Эленор. Через пять дней, полных тревоги и беспокойства, наконец позвонила мать Маргарет. Миссис Прайт, это мать Маргарет. Добрый вечер. Пальцы Эленор сжались на трубке. У меня хорошие новости. Ребенка можно будет забрать сегодня. Сегодня? Взвизгнула Эленор. Да, я жду вас по тому же адресу в девять вечера. Не забудьте принести последний взнос для... «Помыществование нашей работе». «Да, конечно, мы приедем». Уильям стояла в дверях, и Эленор бросилась ему в объятия. «Сегодня в девять». «Я же говорил тебе, что надо немножко потерпеть». Он коснулся ее щеки. «Говорил. Это невероятно. Я в восторге». «Давай-ка я приму душ. Смою с себя больницу, чтобы встретить ребенка чистым и свежим». Он сжал ее руки. «Ты молодец, детка. Ты все правильно сделала». «Хорошо, что к матери Маргарет они поедут под покровом темноты». Эленор не хотела, чтобы кто-то из соседей успел разглядеть, как она выходит из дома, потому что тяжелую накладку на живот она надевать не собиралась. Когда она впервые возьмет сына на руки, между ними не должно быть ничего. К тому времени, как Уильям принял душ и переоделся, было всего восемь, но им обоим не терпелось выйти из дома. Эленор предложила поехать долгим путем, чтобы убить время. Она давно никуда не выходила, так что приятно было ощутить прикосновение ночного воздуха. Эленор сел на переднее сиденье. В машине пахло новенькой кожей, будто Уильям ее только что вычистил. Эленор смотрела на пейзаж за окном и покачивала головой в такт блюзу по радио. Она соскучилась по прогулкам и поездкам, так что сейчас ее охватило чувство покоя. Они объехали весь город, проехали Капитолий, памятники Вашингтону и Линкольну, и только потом въехали на парковку на той же боковой улочке возле бульвара Мак-Артур на северо-западе, где парковались перед первой встречей. Потом они перешли улицу, направляясь к зданию с белыми стенами. Элеонор шла медленно, держа Уильяма за руку. «Ты готова?» Он придержал для нее дверь. Элеонор кивнула. У нее было такое чувство, что она шла знакомиться с президентом Труманом и не могла придумать ничего умного, что можно было бы ему сказать. Они поднялись на лифте на пятый этаж. Уильям легонько постучал в дверь, потом открыл ее. Внутри все так же пахло сыростью от ковра — Все так же кривовато висел на стене деревянный крест. На столе стояла колыбель-корзина, и при виде ее Эленор переполнил восторг. Перед ними был их сын. Он ждал, что Эленор и Уильям заберут его домой. «Мистер и миссис Прайд, добро пожаловать!» — заулыбалась мать Маргарет, придерживая корзину. Уильям снял шляпу. «Познакомьтесь с вашей девочкой!» «С девочкой?» — Эленор резко остановилась. «По телефону вы сказали, что это мальчик». Мать Маргарет запнулась. «Правда? Старею, наверное. Боже мой, простите меня. Надо было перезвонить и уточнить. У вас девочка?» Она улыбнулась, не разжимая губы, коснулась креста, висевшего у нее на шее. Эленор потерла лицо рукой, не зная, что думать. «Это серьезная ошибка», — сказала она многозначительно. «Девочка — это идеально». Перебил ее Уильям, шагнув в корзине. «Папина дочка». Они оба заглянули в корзину — И Эленор ахнула. Все ее разочарование исчезло при виде крошечного существа, свернувшегося внутри. Малышка была прекрасна. Когда Эленор взяла ее, она вытянулась всем тельцем, а потом уютно устроилась на руках у Эленор. От нее чудесно пахло, и Эленор так не тянула, что не закружилась голова. Уильям взял ее за локоть и повел кресло. креслу. Она очаровательна. Уильям пододвинул к ней свой стул и сдвинул одеяло пониже до груди малышки. На макушке у нее были идеальные кудряшки, и она сложила губки трубочкой во сне. Девочка прижалась к Элинор так, будто ничего не на свете не было. «Где туалет?» — спросил Уильям, стараясь скрыть волнение. «Дальше по коридору». Махнула рукой мать Маргарет. Когда они остались одни, Элинор прошептала. «Я не ожидала, что она будет такая крошечная. При рождении она весила три килограмма, а рост у нее был сорок восемь сантиметров. Ее милое личико было таким бледным, что Эленор завернула ей ушки проверить, какого цвета кожа там. За ушами она была чуть-чуть темнее, но не сильно. Мама удивится, почему их дочка такая светлокожая, и Эленор надеялась, что в будущем девочка потемнеет. Но в любом случае это чудо. Эленор закрыла глаза и прошептала благодарность Еве, без которой у нее не было бы такого замечательного ребенка. Мать Маргарет пододвинула через стол к Эленор пачку документов. «Я так рада, что Роуз Прайд связалась со мной насчет вас двоих». Эленор открыла глаза, сомневаясь, что она действительно услышала то, что услышала. «Простите. Когда я впервые встретила Роуз и Уильяма, я поняла, что вы идеальная семья для усыновления ребенка. И я была права. Вы прекрасная пара и станете чудесными родителями. Благослови вас Бог». Эленор постаралась не показывать, насколько она потрясена, «Роуз и Уильям встречались с матерью Маргарет? Без нее?» «Да, и мне понадобится указать ее имя, вы уже решили?» Как раз в этот момент вернулся Уильям, тирая руки бумажным полотенцем. «Может, Уилл Хелмина? Он улыбнулся Эленор, но она до сих пор была в таком шоке, что смогла только кивнуть. «Хорошее, сильное имя!» Мать Маргарет принялась что-то строчить. Уильям стал просматривать свидетельства о рождении и другие документы, а Эленор укачивала Уилл Уил пытаясь понять, что происходит. Потом они подписали все бумаги, но Элинор со спящим ребенком на руках могла разве что насарапать свое имя. «Как я уже говорила, мы закрываем данное рождение, так что биологические родственники не смогут найти ребенка. Информацию не выдадут никому. Она ваша целиком и полностью». Мать Маргарет встала и протянула им руку. «Храни Господь вас и вашу дочь, и дети с миром». Когда Эленор входила в это здание, ей надо было думать только о себе и об Уильяме, а теперь она стала матерью. У нее появилась дочь, которая станет на нее рассчитывать всю свою жизнь. Этому моменту следовало быть идеальным. Но Эленор грызла одна мысль. Зачем Уильям и Роу встречались с матерью Маргарет? Почему они ей ничего не сказали? Что-то тут не так, но она решила не портить момент своими вопросами. Скоро она все выяснит. Пока что нужно сосредоточиться на том, чтобы спокойно довести Уилл Хилмину до дома. Эленор казалось, что расстояние от здания до машины выросло. С Уилл Хилминой на руках она шла медленно, чтобы не споткнуться и не уронить ее. Когда они дошли до машины, Уиллем открыл для нее переднюю пассажирскую дверь, но она решила сесть на заднее сиденье с ребенком. Только она и ее дитя.